Хэвиланд Тафф занял последнюю зеленую звездную крепость грациозным движением, находящимся в противоречии с его массивностью, потом выпрямился и с удовлетворением оглядел игровую доску. Вся куча была красной. Крейсера и боевые корабли, звездные форты и все колонии красные, насколько охватывал взгляд. «Я вынужден признать себя победителем», — сказал он. «Опять», — ответила Рика даунстар Она потянулась, чтобы сбросить отцепенение, вызванное многочасовым сидением, склонившись над доской. В ней чувствовалась смертельная гибкость львицы, а под серебряной кольчугой скрывался игольник в наплечной кобыре. «Могу ли я осмелиться предложить повторить?» — сказал Хевиланд тав Даунстар рассмеялась. Не большое спасибо!» — сказала она. «Вы слишком хороши для этого. Я хоть и любительница игры, но играть с таким противником, как вы, это не игра. Мне обидно постоянно быть второй». «Во всех предыдущих играх мне просто везло», — сказал Хевилан «Несомненно, полоса везения теперь закончилась, и вы без труда одолеете мои жалкие силы в следующей попытке». «О, несомненно». — ответила, улыбаясь, Рика Даунстар. — Но вы должны простить меня за то, что я отложу следующую попытку до тех пор, пока меня не одолеет скука. Но я все же лучше, чем Леон. Верно, Джеффри? Джеффри Леон сидел в углу корабельной рубки, читая стопки старых военных трудов. Его пиджак из ткани хамелеона принял тот же коричневый цвет, что и стена с покрытием из синтетического дерева. — Игра не соответствует фактическим военным правилам, — сказал он слегка осуждающим тоном. «Я применял ту же стратегию, которой пользовался Стивен Кобальт Нордстар, когда 13-й флот Земли окружил Хрэкин. Ответный удар Таффа в этих условиях был совершенно неверным. Если бы правила были написаны в соответствии с действительностью, он должен был бы отступить». «Действительно», — сказал Хевилан Тафф, — «вы превосходите меня, сэр». На вашей стороне преимущество, вы военный историк, а я всего лишь скромный торговец и далек от того, чтобы хвастаться своей близостью к великим битвам истории, и поэтому для меня больше подходит, что эта игра полна несоответствий. Тем не менее, я буду рад всякой возможности хоть как-то уменьшить недостаток моих знаний военных дисциплин. Если вы меня удостоите еще хотя бы одной игрой, я бы смог тщательно изучить вашу тонкую стратегию, чтобы в будущем уметь Использовать более соразмерные с действительностью Формы этой неуклюжей игры Джеффри Леон, чей серебряный флот Во всех играх прошедшей недели Первым выметался с доски Откашлялся и неприязненно отвел взгляд «Ну ладно, послушайте, Тафф» Начал было он Из смущения его вывел внезапный крик С непосредственной серией проклятий из соседней каюты Хэвиланд Тафф тут же вскочил на ноги Рика Даунстар следом за ним Они выскочили в коридор в тот самый момент, когда Целиза Ван вылетела из своей каюты. Она преследовала маленькую, юркую, черно-белую фигурку. «Хватайте ее!» — крикнула им цилиза Лицо ее было красным вздувшимся, а взгляд — диким. Дверь была маленькой, а Хевилон Тафф — большим. «В чем дело? Если мне позволено будет спросить!» — сказал он и заполнил собой дверной проем. Антропологиня протянула ему левую руку. На внутренней стороне ладони из трех коротких глубоких царапин сочилась кровь «Посмотрите, что она со мной сделала!» Сказала она «Я вижу!» Ответил Хевиланд Тафф «А что сделали ей вы?» Из каюты вышел Кай Невис На его лице змеилась тонкая свирепая улыбка «Она схватила ее, чтобы вышвырнуть из каюты», — сообщил он. «Она лежала на моей постели!» — сказала Целиза Ваан. «Я хотела немного вздремнуть, а на моей постели спала эта проклятая скотина!» Она повернулась и уставилась на Невиса. «А вы лучше позаботьтесь о том, чтобы с вашего лица исчезла эта ухмылка! И так уже достаточно скверно, что вы втиснули нас в этот жалкий корабль!» «Я не собираюсь делить и так тесную каюту с этими маленькими грязными тварями! Это ваша ошибка, Нэвис! Вы заварили эту кашу! Сделайте что-нибудь! Я требую, чтобы вы приказали Таффу избавить нас от этих злобных тварей! Поймите, я требую!» «Простите меня», — сказала позади Таффа Рика Даунстарк. Он посмотрел на нее через плечо и отступил в сторону. «Это экземпляр той твари, о которой вы только что говорили?» Ухмыляясь, спросила Рика, выходя в коридор. Левой рукой она прижимала к груди кошку, а правой гладила ее это был могучий кот с длинным серым мехом и надменными желтыми глазами. он должен быть весил фунтов 20 но Рка держала его так легко как будто это был маленький котенок. А что по вашему тав должен был сделать со своим старым машрумом спросила она кот в это время начал мурлыкать «Меня меняцаапала другая черно-белая сказала циилизаован но это тоже такая же злобная посмотрите на мое лицо видите что она наделала. Я едва дышу, у меня все время сыт. И каждый раз, когда я пытаюсь хоть немного поспать, я просыпаюсь от того, что одна из этих бестий прыгает мне на грудь. Вчера у меня оставался маленький кусочек от обеда, и я лишь на мгновение положила его, но когда вернулась, черно-белая сбросила мою тарелку и катала мой кусок по грязи, как будто это игрушка. От этих бестий ничего невозможно спрятать. Я потеряла два моих карандаша для светописи и мое самое красивое розовое кольцо. А теперь еще и это. Это нападение! Невыносимо. Я вынуждена требовать, чтобы их срочно заперли в грузовом отсеке. Срочно! Слышите? «После вашей речи я совсем оглох», — сказал Хевелон Тафф. «Если ваша собственность, отсутствие которой вы обнаружили, не найдется до конца путешествия, мне доставит большое удовольствие возместить вам ущерб. ваше требования в отношении Машрума и Хевака я вынужден с выражением глубокого сожаления отклонить». «Но я пассажир этого издевательства, гордо называемого космическим кораблем!» — скричала Целиза Ваан. «Вы хотите оскорбить мою интеллигентность?» «Как только что поступили своим слухам осведомился Таф. «Ваш статус пассажира здесь очевиден, госпожа, и нет никакой необходимости указывать мне на это. И все же позвольте обратить ваше внимание на то, что этот маленький корабль, который вы так вольно обложили такими отвратительными словами, «мой дом» и «пропитание», в то время как вы, бесспорно, пассажир на нем и должны радоваться известным привилегиям и условиям, которые, само собой, не могут быть такими обширными, как у Мушрума и Хевака, так как это место, так сказать, их постоянное место жительства. Я не имею обыкновения брать пассажиров на борт рога изобилия отборных товаров по низким ценам. Как вы должны были заметить, имеющиеся помещения едва ли можно назвать достаточными даже для моих собственных нужд. К сожалению, в последнее время у меня был целый ряд недоразумений, и факты не позволяют отрицать, что моя обеспеченность жизненно необходимым приближалась к опасному уровню, когда Кай Невис обратился ко мне с этим предложением. Я сделал все возможное, чтобы сделать сносным ваше пребывание на борту этого корабля, и даже освободил жилой отсек для ваших нужд и разбил свой скудный лагерь в рубке. «Несмотря на нужду, я все же дошел теперь до того, что сожалею о безрассудном импульсе альтруизма, который заставил меня принять эти условия, особенно если учесть тот факт, что полученной от вас платы едва хватило для приобретения достаточного количества горючего и провианта для этого путешествия и уплаты налога за посадку на Шанди. Вы извлекли неплохую выгоду из моей критической ситуации, как я опасаюсь, и все же я человек, который держит слово». Я сделаю все возможное, чтобы доставить вас в ваше мистическое место назначения. Однако, на время путешествия я вынужден просить вас потерпеть Мышрума и Хевака, точно так же, как я терплю вас. Ну, что касается меня то я терпеть не буду», объявила Целиза Ван. «В этом я не сомневаюсь ни в малейшей степени», ответил Хевеланд Тафф. «Я не стану больше мириться с подобным положением», сказал антрополог. «Нет никаких причин нам ютиться все вместе, как солдатам в казарме». «Снаружи корабль выглядит чуть ли не в два раза больше!» Она неуклюжей рукой указала на дверь. «Что за этой дверью?» Осведомилась она. «Грузовые и складские помещения!» Хладнокровно ответил Тафф. «Их всего 16 разумеется, даже наименьшие из них чуть ли не вдвое больше моей бедной квартиры!» «Ага!» Сказала Целиза. «А если...» у вас на борту груз. 16 отделение заполнено пластиковыми репродукциями куглийских масок, которые мне к несчастью не удалось продать на Шанделоре. Из-за того, что я сел прямо у грузового входа Ноя Уокерса, который сбил мои цены, не украл надежду даже на малейшую прибыль. В 12 отделении я разместил предметы моего личного обихода, различное оборудование, накопленное и наворованное. «Остальные отделения совершенно пусты, мадам». «Отлично!» — сказала Целизован. «В таком случае мы превратим маленькие отсеки в личные комнаты для каждого из нас. Думаю, переставить кровати будет не очень трудно». «Это самое простое дело на свете», — ответил Хевелон Тафф. «Ну так и сделайте это!» — скомандовалась Целизован. «Как пожелаете», — сказал тав Хотите взять скафандр? Что? Рика Даунстар ухмыльнулась. Грузовые помещения не относятся к системе жизнеобеспечения корабля, сказала она. Там нет воздуха, нет обогрева и даже гравитации. Вам как раз подойдет», бросил Кайневис. Верно, согласился Хейвеланд Тав.